Часть третья. Лето подходило к концу. Вечером, загоняя коров, пастух играл на рожке, и Тиле, прислушиваясь к нехитрому звуку меди, захотел прогуляться. Он взял шляпу, тросточку и прошел в рощу. Он думал о жизни, о боге. «Ну, смотрите», — сказал он вдруг, — «вот еще меланхолик, бродящий подобно мне, запинаясь о корни». Неизвестный приблизился. Тиле, рассмотрев его, вздрогнул. Ужасен был вид устреченного им человека. Всклокоченная борода спускалась на грудь, синие впалые щеки сводила гримасы, глаза блестели дико и жалобно, а руки, торча из ободранных рукавов, напоминали когтистые лапы зверя. Трепка шарф болтался на худую шее, неприкрытые волосы тряслись при каждом шаге, тряслась голова, трясся весь человек. — Господин Зитор Касан, — сказал Тили, не веря глазам, — что с вами? — А, сынок помещика, — хрипло, облизывая губы, произнес Зитор и уныло рассмеялся. «А что со мной? Что удивительно?» «Ничего», — сказал Тилли, но подумал, он исхудал на пять пудов, это ясно. Вслух он прибавил, «Что вы здесь делаете? Не ищете ли здесь лисицу под деревом мудрости?» Он не успел засмеяться и отойти, как Зиатор положил обе руки на его плечи, обыскивая лицо Тилли подозрительным взглядом. И такова была сила его внимания, что Тилли не мог пошевелиться. «Вы знаете?» — сказал Зиатор. «А что вы знаете? Это мне стоит жизни!» — Успокойтесь! — Тили побледнел и необдуманно выдал себя. — Это была шутка, — сказал он. — Я и Брюс сочинили для развлечения. Пустите меня! Зитор держал его стальным усилием злобы и не думал отпускать. Пока он молчал, Тили не знал, что будет дальше. — Я думал над этим письмом, — сказал наконец Зитор. — Поэтому я и умру сегодня в час красного петуха. — Так это вы устроили мне, щенок? Ваше письмо взяло у меня жизнь. Я лишился аппетита, сна и покоя. «До этого ел и спал хорошо. Я мало жил. Я много наслаждался едой, сном и женщиной, но этого мало. Я хотел бы еще очень много есть, спать и наслаждаться женщиной». «В чем же дело?» — сказал Тилли. «Вам никто не мешает». «Нет», — возразил Зитор. «Я могу наслаждаться, но ведь я умру. Ведь я думал об этом. Когда я умру, я не смогу наслаждаться. Я сегодня умру». «Умру голодный, не сытый, не съевший и четверти того, что мог бы скушать. Теперь мне все равно. Дело сделано». «Охотно извиняюсь», — сказал Струсив Тилли. «Меня прозвали Бородатой Свиньей», — продолжал Зитор. «Свинья казнит человека». Быстрее, чем Тилли, успел сообразить, в чем дело, Касан Зитор ударил его по голове толстой дубовой тростью, и молодой человек, пошатнувшись, упал. Он был оглушен. Зитор наклонился над ним и стал что-то делать, а когда выпрямился, Тилли успел забыть о письме к Зитору навсегда. «Два месяца я худел и думал, думал и худел», — пробормотал Зитор. «Довольно с меня этой пытки. А, все пропало. Но я охотно бы съел сейчас пару жареных куриц и колбасу, все равно жизнь испорчена». Он удалился в глубину рощи и скоро под его тяжестью заскрипел сук, А в деревне невинный безучастный запел рыжий петух свое надгробное бородатой свинье слово. ку